Москва, декабрь 2004 года. Она проснулась утром и почувствовала, что у нее совсем нет сил. Не буду сегодня никуда ходить. Останусь дома. Эви стала беспокоиться о том, что Лита заболела, но она не чувствовала боли, а температура и давление были в норме. Я очень устала от этого ужасного, агрессивного бизнеса, да и от подобострастных и льстивых людей. Если кто-нибудь «Будет звонить, скажи, что я заболела». «Вчера звонил Моисей Яковлевич. Ты будешь с ним разговаривать?» «Да, соедини меня». Лита рассказала старику о своем состоянии, какого-то полного бессилия и о необходимости посещения врача. Мудрый Моисей Яковлевич не стал с ней обсуждать никаких дел, но посоветовал сходить в китайскую клинику, которая недавно открылась на Остоженке. «Лита, срочно идите туда. Если у вас какая-то скрытая болезнь или тяжелая депрессия, или, простите, просто женская перестройка организма, вам помогут только китайцы. Не пугайтесь, там у них есть переводчики». «А как там лечат? Таблетками?» — Нет, вам предложат иголки и специальный массаж по точкам. Да, и когда я там был, они ждали травника. Будете пить отвары. — Вы к ним ездили из Питера? — Да, несколько раз приезжал. Идите сегодня и не затягивайте с этим. Я туда позвоню и договорюсь. — Моисей Яковлевич всегда мне приносит удачу. «Что же, пойду к китайцам!» Она вызвала Юхура, и они поехали в клинику Тао, которая располагалась в полуподвале старого здания. Обстановка была скромной, но экзотичной. На стенах висели плакаты с силуэтом человека и ступни ноги, на которые были нанесены активные точки, помеченные китайскими иероглифами. В углу стояла огромная клетка, в которой проживал белый говорящий попугай с красным хвостом по имени Жако. На маленьком столике стоял чайник со свежезаваренным китайским чаем, а рядом на угловом диване сидели многочисленные посетители разных возрастов. «Сколько же здесь людей! Может быть, действительно мне здесь помогут?» Пожилой китайский доктор спросил, что у нее болит и она честно ответила, что нет сил ни физических, ни душевных. Врач взял ее за руку и стал слушать пульс у запястья, потом попросил высунуть язык. Проведя такой экзотический осмотр, он стал быстро выводить в ее медицинской карточке замысловатые иероглифы, а переводчик сказал, что в одних точках не хватает энергии «инь», а в других — избыток энергии «ян». В восточной медицине «инь» Мужская, а Ян — женская энергия. И нужно все это гармонизировать. И еще он сказал про густую кровь и ушел. Переводчик взглянул на иероглифы и сказал, что доктор прописал массаж ступней и иголки, и эти процедуры нужно чередовать через день. Молодая женщина не без любопытства пошла на первую процедуру — массаж ступней. Колоритный китаец принес чан, наполненный горячим травяным настоем, и жестом указал, что нужно сесть на табурет и опустить ноги в воду для распаривания. Между тем он энергично стал ей массировать шею, плечи и позвоночник. Было немного больно, но потом приятное тепло стало наполнять ее всю изнутри. Китаец жестом указал на массажный стол, и когда Лита послушно легла, он накрыл ее тонким одеялом и начал разминать, поглаживать, надавливать и растирать точки и отдельные области ступни. Местами было так больно, что Лита вскрикивала и рефлексивно отдергивала ногу. Тогда китаец на мгновение останавливался и говорил ей, «Больно? Терпи! Холосо!» и настойчиво продолжал массировать самую болезненную точку. Постепенно боль угасала. Или ей это только казалось? «Какое издевательство! Как я все это выдержу? Пожалуюсь администратору на эту экзекуцию!» Наконец, когда китаец через час закончил массаж, ее лицо было мокрым от слез. Пять минут она лежала и не могла пошевелиться. Зашел переводчик и поинтересовался ее самочувствием. Лита с некоторой злостью ему ответила. «Мне было очень больно. Ваш китаец меня не слушал. Не знаю, как я выдержу еще такие процедуры». «Вам уже сегодня вечером будет лучше. Он чистил ваши меридианы и уравновешивал энергию инь и ян в активных точках. Посмотрите на схему стопы на стене в приемной и вспомните, где было больнее всего. Орган, который там нарисован, у вас больной или находится под напряжением, и поэтому весь организм болен, хотя в любой нашей поликлинике вам дадут справку о том, что вы практически здоровы. Вам нужно полежать еще пять минут и отдохнуть. Потом одевайтесь и попейте травяного зеленого чая, хотя бы три чашечки, и только потом идите домой. «Ждем вас завтра в это же время. У вас будут иголки!» Лита на ватных ногах дошла до машины, и обессиленная упала на переднее сиденье. Когда она приехала домой, было только шесть часов вечера. Молодая женщина находилась в какой-то прострации. Есть ничего не хотелось, и она крепко уснула и проспала почти четырнадцать часов». Утром она почувствовала себя явно лучше, с удовольствием съела творог и кофе, прочитала маленькому Максиму сказку Пушкина о спящей царевне и решила прогуляться до клиники пешком, но при этом попросила Юхура приехать за ней через несколько часов. Иголки оказались не такими болезненными, но было страшно, когда пожилой китаец, ее вчерашний врач, вкручивал длинные и тонкие иголки в руки, ноги, живот и даже лицо, Она покорно сложила ладони на груди и закрыла глаза. Потом переводчик дал ей кнопку вызова врача в случае возникновения проблем, накрыл ее легким одеялом, выключил верхний свет и удалился. «Сколько же мне так лежать? Какая же это жуть!» Тихо звучала китайская национальная музыка и слышались легкие шаги в коридоре. Это китайский доктор ставил иголки другим пациентам. Примерно через пятнадцать минут пожилой китаец вновь появился с переводчиком и спросил, как она себя чувствует. Без всякого энтузиазма Лита ответила «Ничего». А китаец заулыбался, откинул одеяло и стал заученным движением раскачивать каждую иголку и вкручивать ее глубже. «Господи, когда же кончится это издевательство?» Они вернулись еще через пятнадцать минут и переводчик пояснил, что сегодня первый сеанс в облегченном режиме. Иголки сняли, она опять полежала 10 минут и стала одеваться. «Боже мой, если это облегченный, то что же будет при нормальном, а главное, усиленном режиме?» Пока она пила чай в приемной, в клинику входили пациенты. Все улыбались, Лита подумала, что, наверное, над ними тоже издеваются, но их оптимизм передался ей, и, выпив три чашечки зеленого мутного напитка, она уже довольно уверенно дошла до машины. «Знаешь, Юхур, а сегодня мне получше. Силы стали появляться». После жесткого массажа всего тела по точкам ей на шею на пять минут поставили банки, от которых остались бордово-черные кровоподтеки. Переводчик пояснил, что в шее большой застой, и доктор предписал банки. Дома Лита посмотрелась в трюмо и поежилась. А Эви, увидев кровоподтеки, взволнованно сказала, «Господи, тебя там что, били?» «Нет, это банки. Во времена СССР их выписывали при многих болезнях, а сейчас выписывают сомнительные таблетки». Ночью ей стало хуже. Болели шея и спина, и она совсем не спала. «Господи, как я это вынесу! А ведь завтра опять экзекуция со ступнями!» Под утро она забыла с тяжелым сном, но в десять часов проснулась на удивление бодрой. Никаких болей не осталось. «Господи, что это? Может быть, у меня высокое давление?» Так как в доме тонометра не было, в клинике она попросилась на прием к врачу. Тот взял ее руку, послушал несколько секунд, что-то сказал по-китайски и ушел. Молодая переводчица затараторила. «Доктор сказал, что у вас все хорошо, давление нормальное, идите на вашу процедуру». «Девушка, вы издеваетесь? У вас там на шкафу стоит тонометр, и я убедительно прошу измерить мне давление». Для подкрепления своих слов Лита рукой указала на прибор. «Хорошо, вы не волнуйтесь, я сейчас все измерю». Девушка достала добротный ручной тонометр, такой, который использовали все пожилые врачи в СССР, не доверяя электронике, и измерила ей давление на обеих руках. Тонометр два раза показал 120 на 80. Лита поблагодарила и пошла на массаж ступней. Ее не покидало восхищение этим пожилым врачом. «Сколько же ему лет? Видно, что он уже не молод», И что это такая за медицина, когда врачи, прослушав пульс в определенной точке несколько секунд, ставят диагноз и лечат? Она вдруг подумала, что пошла бы в китайский ресторан и поела бы чего-нибудь из национальных блюд. В этот день массаж ступней прошел не так болезненно, как ранее, и глядя на китайца, подумала, что в прошлый раз был другой. Они все одинаковые, особенно молодые. В этот день ей хватило пяти минут на отдых, и, выпив три чашечки чая, молодая женщина подошла к администратору поболтать. «Знаете, мне сегодня не было так больно. Вы мне поменяли массажиста? Этот не издевался, как тот другой?» «Нет, это тот же самый массажист. Просто у вас началась гармонизация организма, и поэтому не так больно. Дальше будет еще лучше. Тут в разговор вступил попугай Жако, клетка которого стояла напротив стойки администратора. Нихау! «Здравствуйте, китайский». «Жако красавчик!» Он легко жонглировал китайскими и русскими словами, а время от времени имитировал звук звонка в клинику так достоверно, что администратор вздрагивала и смотрела на дверь. «Вы с ним поаккуратнее, он кусается». Предупредила она Литу, заметив, как она внимательно рассматривает птицу. «Скажите, пожалуйста, а сколько лет врачу?» «Ему 86 лет. У нас с ним контракт на три года. А сколько вы ему дали?» «Шестьдесят. Максимум шестьдесят пять лет». Лита в изумлении пошла к машине. «Что же это за культура, когда люди так великолепно выглядят в таком возрасте?» а главное, работают и приносят пользу. Ей вдруг захотелось увидеть эту страну изнутри, но, вспомнив о Полимеде и своих обязательствах перед акционерами, она отложила эти желания в долгий ящик.